«Птичкина просьба» Тот Маккефри Тот Маккефри, написал свой первый фантастический рассказ в 12 лет и с тех пор не останавливался. Автор бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс», он написал более 12 книг, множество рассказов и один сценарий для анимации. Его работы включают научный триллер «Эллай», альтернативную историю «Паровой ходок», И роман о первом контакте игра Юпитера. В 2016 году он объединил усилия с близнецами Уинер, Британи и Брианной, чтобы образовать дуэт Маккефри уиннер Вместе они создали активную ныне серию Родственная душа, начатую романом Зимняя Виверна и насчитывающую уже 12 книг. Дзинвей сказала своему желудку ее не донимать. Она покормит его, когда сможет. Но желудок недовольно урчал, и она кисло посмотрела на свой живот. «Дурацкий желудок. Я разве не сказала, что покормлю тебя, когда смогу?» «Но я голоден сейчас», — будто бы проурчал желудок. Дзинвэй покачала головой и продолжила свой путь, уверенная, что еще через пару мгновений и о своих горестях выскажутся ноги. Скажут, наверное, «Мы шагаем уже целую вечность». «Я же не жалуюсь. Вот и ты помалкивай» сказала Дзинвей своему телу и продолжила подниматься по тропе. Дзинвей была не самой крупной у себя в деревне. Напротив, ее имя означало «птичка», но в путь отправилась только она одна. Она оказалась единственной, кто смог пойти. Остальные либо сражались с демонами, либо уже проиграли свою борьбу. Она репетировала, что скажет. «О, великие владыки, услышьте мою просьбу. Мою деревню и долину осаждают демоны, и без вашей помощи мы погибнем». «Нет, звучит не очень», — думала она про себя, отрешенно вытирая капельку пота со лба. Воздух густел от пара, но это хотя бы не был ледяной град, который побил посевы в долине и заставил храбрейших из мужчин плакать от пыток, причиняемых демонами. Конечно, демонам нравилось слушать такое, это их даже воодушевляло. Лауде предостерегала остальных, чтобы не стонали, но ее никто не слушал. Когда град сбил ее, и ее тело нашли в канаве, люди сказали, Смотрите, ведьма мертва, она не справилась бы с демонами. Почему же они не сказали, о, какие же мы дураки, у нас была мудрая женщина, а мы ее не послушали? Дзин не знала, разве что, может, они и вправду были дураки. Так последняя ведьма в деревне погибла вместе с урожаем. Ледяной град, будто знаменуя ее гибель, прекратился, сменившись жестоким зноем. Вместо промозглой влажности наступила горячая засуха. Жители голодали, долина погибала. Демоны побеждали, немного времени оставалось до того, как они смогут кормиться телами тех, кто был слишком слаб и не мог двигаться. Если только Дзин Вэй не сумеет помочь. Она пыталась убедить других пойти с ней, упрашивала свою лучшую подругу Мэй Син, чье имя означала «красивая звезда», но та слишком боялась. «Мои родители не разрешают мне с тобой играть», сообщила ей Мэй Син, робко, опустив глаза в землю. «Я не зову тебя играть» ответила ей дзинвы резко. «Я хочу, чтобы ты пошла со мной, чтобы мы смогли спасти деревню от демонов». «Если мне нельзя играть, думаешь, они разрешат с тобой уйти?» спросила Мэйсин раздраженно. «Родители говорят, что демонов нет, есть только погода. Они будут молиться Богу весны, чтобы он помог, и мы спаслись». «Я видела демонов, Мэйсин!» воскликнула дзинвы ей в ответ. «Я видела их так же, как Лаудэ». Мои родители говорят, Лауде коснулась луна ответила Мэйсин, нахмурившись. «Они говорят, ее коснулись все луны, что есть на небе, и поэтому она была слепа в ночи и упала в канаву, ударилась головой и утонула. Когда ее нашли, у нее в голове была градина размером с кулак», возразила Дзинвэй, не в силах поверить, что ее подруга не понимала, насколько это важно. «Град ее и убил! Его послали демоны, потому что она знала, кто они такие!» Мэйсин молча это выслушала, а потом только повторила. «Мои родители не разрешают мне с тобой играть?» С мальчиками Дзинвэй добилась и того меньше, но все же спросила их, потому что вокруг все говорили. Маленькой девочке не следует путешествовать одной. «Ты глупая девчонка, уходи!» ответил ей Джан Чень, после чего схватил ком холодной влажной земли из высыхающей реки и бросил в нее. Дзинвэй была маленькой, но быстрой и легко увернулась от неуклюжего мальчишечьего броска. «Мне нужно помогать родителям на полях», — оправдался Янь-Динбань. «Твое имя означает «Защитник страны, и ты не поможешь?» — спросила Адзинвэй изумленно. «Это всего лишь имя», — сказал он, меланхолично пожав плечами, а потом шикнул на нее и, улыбнувшись, добавил. «Улетай, птица!» «Я птичка!» — поправила Адзинвэй. «Говори правильно, тупица!» «Улетай!» Янь-Динбань улыбался все так же. В итоге Дзинвэй не улетела, хотя легко могла представить, как бы стали жаловаться ее крылья, будь они у нее. «Мы должны поднимать тебя в небо, а ты не будешь нас даже кормить? Что это за ужас такой?» К счастью, у Дзинвей были лишь руки, а они не жаловались. По крайней мере, много. Ее руки начали жаловаться уже вскоре, потому что подъем стал таким крутым, что ей пришлось подтягиваться по густо заросшему склону. «Я не заплачу, не сломаюсь» твердила она себе, когда ее ноги хотели остановиться, когда грудь не могла отдышаться, а живот превратился просто в зияющую дыру внутри нее. Еще шаг, еще. Она взбиралась все выше, и в воздухе висел тонкий туман. Она содрогалась, понимая, что покидала густые влажные джунгли, и теперь пот у нее на коже. Деревьев было все меньше и меньше, и никакой подлесок больше не замедлял ей путь. Теперь остались лишь камни и непрерывно моросящий холодный дождь, чьи капли падали на нее сквозь разрывы между кронами деревьев. Но что дальше? Прямо над собой она видела перевал между двух гор. Еще немного, и ей откроется вид на то, что лежало по ту его сторону. И она знала, точно знала, что на этот раз найдет то, что ищет. «О, великие владыки, услышьте мою просьбу. Мою деревню и долину осаждают демоны, и без вашей помощи мы погибнем». Дзинвей достигла вершины холма, преодолела седловину и остановилась, чтобы посмотреть на простор перед собой. Внизу стелилась прекрасная долина, заросшая изумрудной травой и высокими деревьями. У Дзинвей упало сердце. Долина оказалась точно такой же, как и три предыдущие, что она видела. Ей придется пройти по ней и подняться на горы, что лежали дальше. От этой мысли у нее задрожали губы. Неужели она была в силах пройти еще хоть немного? Она заставила свои ноги понести себя вперед, ища попутно признаки чего-нибудь, что можно положить в рот, чтобы успокоить желудок. Когда Дзинвэй дошла до края седловины и приготовилась спускаться в саму долину, впереди она увидела фигуру. Это была львица, и выглядела она достаточно крупной, чтобы съесть птичку вроде нее. Она сидела на задних лапах и молча смотрела на нее. Дзинвей поняла, что это львица, потому что знала, что у самцов есть грива. «Они, как павлины, вечно бахвалятся», — пояснила ей Лаоде, когда рассказывала о далеких местах и странных животных. «Это хотя бы не слон», — подумала Дзинвэй. И словно чтобы доставить ей побольше мук, за львицей возникла еще одна фигура, еще крупнее. Дзинвэй увидела большие уши, услышала медленный неуклюжий топот и вытаращила глаза от изумления. «Львы едят слонов, если получается». Сказала ей Лаоде как-то темной ночью, когда они охраняли деревню. Но иногда они становятся друзьями. Друзьями. Это слово эхом отразилось у нее в сознании. Она двинулась вперед, держа руки на виду и переводя взгляд со слона на львицу и обратно. «Это всего лишь я», — сказала Дзинвэй. «Я девочка из деревни, которую осаждают демоны, и я иду просить помощи в пещере чудес». Львица сделала два шага ей навстречу. Слон спустя мгновение протопал вслед. «Я слышала песню о вас», — проговорила Дзинвей, приказывая своему сердцу перестать так колотиться, а легким не дышать так резко. «Хотите послушать?» Львица сделала еще два шага. Дзинвей облизнула губы. «Лева, Лева, острый глаз, Видишь в темноте ты нас, Слоник, слоник вдалеке, слышишь ли наш громкий смех это не произвело на них никакого впечатления ладно сказала дзинвэй я сама это только что придумала она посмотрела на львицу вам понравилось львица сделала еще два шага вперед моя фамилия ли а имя дзинвэй я ушла далеко от дома ищу помощи своей деревне осажденной демонами сказала им дзинвэй дрожащими губами Затем посмотрела на львицу. «Я еще мала, и я не ела три дня, поэтому мной не получится наесться, если вы думаете об этом». Она посмотрела на слона. «Не знаю, как вы забрались так высоко, но вы за один шаг проходите больше, чем я пробегаю бегом, и я вам завидую». Она посмотрела на свои ноги и указала на них. «У меня только эти палочки, а не ножки, и они очень-очень устали от всей этой ходьбы». Она снова посмотрела на звери измождённые, И ее глаза наполнились слезами. «Неужели вы не видите, что моей деревне нужна помощь? Я единственная, кто видит демонов. Остальные совсем потеряны, молятся не тем богам или просто сдались и готовятся умереть». Она тяжело вздохнула. «Прошу вас, дайте мне пройти. Дайте мне найти пещеру чудес». Львица сместилась в сторону, а слон выступил вперед. Глаза от расширились от страха, который рос в ней, пока слон подходил к ней все ближе и казался все крупнее. Она испуганно закрыла глаза. «Пожалуйста, мне нужно помочь моей деревне», — пробормотала она в ужасе. Львица взревела, и Дзинвей содрогнулась. Львица мягко шагнула к ней, и вдруг что-то щелкнуло в самой Дзинвей. Она открыла глаза, пригнулась и выставила перед собой руки, готовые сопротивляться. «Если съешь меня, я расцарапаю тебя изнутри», — закричала она. «Я вырвусь из твоего живота, разорву тебя на части, а потом найду пещеру чудес и спасу свою деревню!» «Или ты можешь просто залезть мне на плечи, и я подниму тебя на спину моего друга», — сказала львица. Распахнув глаза от изумления, Дзинвей сделала, как предложила львица. Она удобно расположилась между широкими плечами огромного зверя, который развернулся и стал спускаться в долину. Львица с рычанием, похожим на хихика, не рванула прочь, «Чтобы исчезнуть в лесу». «Львица заговорила», — пробормотала удивленная Дзинвей себе под нос. «Я и не знала, что львицы умеют говорить». «Не умеют», — ответил слон. «Говорить умеют только демоны». «Демоны?» — разум Дзинвэй содрогнулся от этой мысли. «Куда она убежала?» — спросила Дзинвей. «Убежала раздобыть тебе еды». «Ответил слон. «Если только демоны умеют говорить, то значит...» «Да», — ответил слон. «Я демон». «Я еду на демоне!» Внутренний голос Дзинвэй завыл у нее в голове. Она вся съежилась на огромной слоновой спине, ожидая, что произойдет дальше. Слезы стекали по ее лицу, но она не плакала в голос, потому что не хотела доставлять демонам удовольствие, давая им знать, что она сокрушена. Потом что-то зашуршало, и она увидела на слоновой спине позади себя львицу с плетеной корзинкой в зубах. «Тебе нужно есть», — сказала львица, поставив корзинку слону на спину поближе Дзинвэй. «Чтобы вы могли меня съесть?» — спросила Дзинвэй робким голосом, на какой только и была способна от отчаяние. «Ну, конечно, если ты не преуспеешь в своем поиске», — допустила львица. «Но тебе нужно есть, чтобы набраться сил. Твой путь был долг, и впереди тебя ждет еще самая длинная его часть». «Впереди?» «В пещеру чудес», — сказала Люица, «Ты же идешь просить за свою деревню, так ведь?» «Да», — призналась Дзинвэй, и вдруг, потеряв всякую осторожность, добавила. «Но вы же демон, почему вы помогаете?» «Не все демоны одинаковы», — ответила львица. «Разве у людей не так же?» «Да», — медленно согласилась дзинвой Ее желудок громко заурчал, и львица хихикнула. «Поешь, птица», — сказала она, придвинув к ней корзинку. «Если будешь голодать, толку от тебя не станет». «Я птичка», — — поправила Дзинвей рассеянно, взглянув на корзинку и настороженно осмотрев ее содержимое. «Еда что, отравлена?» — львица покачала головой. «Заколдована?» «Она безопасна для людей», — заверила ее львица. «Там курица с имберем и рисом». «А чеснок есть?» — спросила Дзинвэй, осторожно придвигаясь, чтобы взять корзину за ручку и притянуть ее к себе. «Конечно», — ответила Люица. «И овощи свежие!» Львица пододвинула корзину поближе к девочке. «И еще там теплый чай!» Дзинвей развернула салфетку, в которую было завернуто содержимое корзинки, и увидела внутри ровно то, что перечислила львица. «Львица, как мне вас называть?» спросила Дзинвей кротко. «Я львица? А почему ты спрашиваешь?» «У демонов есть имена, а у меня приличное воспитание!» — заявила Дзинвэй чопорно. Ладно, прилично воспитанное дитя, можешь называть меня Ато Найтингейл, — ответила львица. — Ато? Это по-японски? — Это очень старое слово, которое теперь уже ничего не значит, — ответила львица, улыбнувшись так широко, что показалось множество белоснежных зубов. — Это значит «ассистент тактический офицер». — Это что-то важное? — — спросила Дзинвэй. Когда львица покачала головой, Дзинвэй уточнила. — Хотя бы для тебя. — Очень, — пробасил слон. — Она не дает мне это забыть даже спустя тысячу лет. — А вы, добрый слон, как мне называть вас? — Я Эмо Найтсбридж, малышка, — ответил слон. — Эмо значит «младший офицер», то есть АТО который соответствует званию лейтенанта важнее меня». «И она указывает вам, что делать?» — спросила Дзинвэй. Слон закивал. «Вообще-то...» — проговорила львица, а то Найтингейл. «Я спрашиваю твоего мнения, Брендон. «О, так мы опять на имена перешли, Паула», — сказал слон. Львица ничего не ответила, лишь со значением посмотрев на Дзинвэй. «Ешь, дитя. «Скоро уже придем». «Я спросила ваши имена, чтобы поблагодарить вас за то, что проявили доброту к такой бедняге, как я», сказала Дзинвэй, клоняясь так низко, что коснулась головой грубой кожи слона. «Я ли, Дзинвей, говорю вам спасибо за эту прекрасную еду». «Сначала попробуй, прежде чем благодарить», пробубнил в ответ слон. «На здоровье, малышка», сказала львица. Ешь, жизнь всегда приятнее на полный желудок. Дзинвей поклонилась еще раз и села, скрестив ноги у слона на спине, развязала сверток и выложила еду перед собой. Там оказался рис в отдельной миске, еще была странная емкость с чаем, сверху прикрытая чашкой, горячая курица, имбирь, чеснок и овощи в другой емкости. Также она обнаружила несколько металлических предметов, но, к счастью, рядом оказались ей хорошо знакомые, очень красивые палочки для еды. Она отпила чаю. Он был просто божественен. А потом переложила курицу с имбирем в миску с рисом и с наслаждением проглотила ее в два счета. Потом рыгнула и залилась румянцем, неуверенная, проявила ли она грубость по отношению к животным или, напротив, выразила благодарность. Затем подняла чашку с остатками чая, С благодарностью кивнула львица и осушила ее. «Теперь можно и умереть», — заметила она тихонько. «Мой желудок благодарен вам за этот последний обед». «Не торопись устраивать себе похороны», — сказала ей львица. «Долина широка, и нам нужно пройти много часов, прежде чем ты достигнешь пещеры чудес». «А вы там бывали?» — спросила Дзинвэй восторженно. «Туда пускают зверей?» «Нас было бы сложно остановить», — сказал слон, басовито усмехнувшись. «Да и люди ведь тоже звери». «Правда?» — спросила Дзинвэй. «Мы такие же, как куры и свиньи?» «Разница не больше, чем между младенцем и стариком», — пояснила ей львица. «И демоны тоже люди?» «Это смотря что за демон», — прогрохотал слон. «Большинство нет», — сказала львица. Они происходят от нефрита. «Наша планета во власти нефритового императора?» — спросила Дзинвей. Слон фыркнул, а львица улыбнулась, сверкнув янтарными глазами. «Вроде того», — допустила львица и, выдержав паузу, продолжила. «Что ты знаешь о том, как здесь оказалось?» Дзинвэй залилась краской. «Мне сказали, что мои папа и мама хотели ребенка, и они...» она не смогла продолжить от смущения не об этом прогремел слон она спрашивает о том как люди попали на эту планету ты знаешь дитя лауде сказала что давным давно император прилетел на небесной колеснице и привел сюда наших предков сказала дзинвы радуясь возможности поговорить на менее мерзкие темы но на колесницу напали меньшие демоны и демон мёрфи мерфи — протрубил слон. «Этот бедняга никак не останется в покое». «Продолжай», — велела львица девочке. «И она разбилась в горах», — сказала Дзинвэ, указав «вдаль», а потом, сдвинув брови, поняла, что они и так уже были в тех горах. «Собственно, здесь», — согласилась львица. «Императоры и все меньшие боги были тяжело ранены, и хотя демоны их донимали, им удалось их побороть и заселить планету людьми, «Да будут боги благословенны», — закончила дзинвой «Мы бы ушли, если бы могли», — добавила львица с печалью. «Мы не хотели сражаться с другими разумными видами». «Это была их планета. Если бы они позволили нам улететь, мы бы могли найти другую», — согласился слон. «Мы заключили мир». «Фу». «И уважали его», — сказала львица. «Но люди забыли о нем и захватывали себе все земли, какие могли», — сказал слон. «Они нарушили договор». «Обе стороны его нарушили, и на обеих лежит вина», — заметила львица. «Вы хотите сказать, мои предки были неправы?» — спросила Дзинвэй, пытаясь скрыть ужас от этой мысли. «Что они украли нашу долину у других?» «Это мы и узнаем», — сказала львица. «И накажем их детей и детей их детей за их деяния?» спросил Слон Качая головой. «Разве это правильно?» «А что, нам дальше нарушать договор?» спросила Люица. «Как нам тогда выживать?» «Вы же демон, так ведь?» спросила Дзинвэй. «Как вы можете умереть?» «Нас можно убить так же легко, как человека», ответил Слон печально. «Раньше нас были сотни. Но большинство погибло, защищая договор или защищая людей. — А теперь? — спросила Дзинвей, Сколько вас теперь? — Немного, — ответила львица шепотом. — Только вы вдвоем? Дзинвэй изумленно расширила глаза. Слон покачал головой. — Подними глаза, — сказала львица. Дзинвей посмотрела вверх ровно в тот момент, когда на нее обрушилась огромная тень. С резким криком тень сжалась в маленький комок и бросилась вниз. «Шахбас!» — воскликнула львица. «Обязательно было так ее пугать?» «Но весело же!» — ответил голос. «Не бойся, дитя!» — сказала львица. «Это всего лишь шахбас!» «Птица?» — спросила Дзинвэй, отваживаясь открыть глаза. Гигантская птица сидела на спине у львицы, которая сидела на слоне, рядом с Дзинвей. Орел! — поправил Шахбас, расчищая перья клювом. — И вы тоже демон? — Я не демон, дитя. Орел выглядел уязвленным. — Я лишь человек, как и эти двое. — Значит, демон, — заключила Дзинвэй. — Это слова, просто слова, — проворчал Шахбас. — Но если вы все демоны, то что тогда в пещере чудес? — спросила Дзинвэя робко. — Воспоминания, — сказала Люица. «Лишь воспоминания и власть», — добавил слон, — «много власти». «По крайней мере, пока капитан не вернется», — сказал Орел. «Если вернется», — поправил слон. «Эмо, тебе не следует так говорить», — вспылила львица. «При всем уважении, мэм, уже прошло сколько? Тысяча лет», — сказал слон. «За это время можно было слетать на землю и обратно раз пять, не меньше». «Корабль был поврежден», — заметил Орел благоразумно. «И демоны атаковали его, когда он взлетал», — добавила львица. «Это могло его замедлить. Они могли сделать остановку, чтобы его отремонтировать». «Или могли потеряться и не вернуться уже никогда», — сказал слон. «Мы уже разговаривали на этот счет» и я не вижу, зачем нам к этому возвращаться, — сказала львица. «Затем, что одно дело ждать помощи, а совсем другое — заботиться о своих потомках», — сказал слон, и мгновение спустя добавил «Мэм». «И что мы можем сделать?» — спросила львица грустно. «Мы потеряли сенса пятьдесят лет назад», — ответил слон. «Согласно закону средних чисел мы не протянем еще и двухсот лет, и что тогда?» «Это разговор не для детских ушей», — заметила Морел. «Мои уши не хуже ваших», — возразила ему Дзинвы и присмотрелась к птице. «А ваши где?» «У него их нет», — пророкотал слон, — «что означает, твои уши лучше, чем его». «А твои уши лучше всех», — — заметила Люица едко. — Но сути это не меняет. — Сколько людей ходили в «Пещеру чудес?» — спросил Орел. — После Сенса, сколько? — В моей деревне считается, что «Пещера чудес» — это миф, — сказала Дзинвэй. — Я про нее знаю только потому, что мне рассказала Лао Де. — Кто такая Лау Де? — Это ведьма, которая забрала меня, когда умерли мои родители. — сказала Дзинвэй изо всех сил, стараясь, чтобы это прозвучало просто как констатация факта. Она была последней ведьмой в нашей деревне. — Я же вам говорил, эта идея с ведьмой не сработает, — протрубил слон. — И что бы ты говорил, — сказала Люица. что мы аватары пропавших астронавтов? «Сперва вам пришлось бы объяснить, кто такие аватары, потом, кто такие астронавты, и к тому времени они бы либо умерли от старости, либо сбежали от страха», — сказал Орел. «Вы так много болтаете», — сказала Дзинвэй. Повисло молчание, и она склонила голову. «Ну, то есть, мне так кажется». «Устами младенца!» — хихикнул Орел. «Я не младенец», — возразила Дзинвэй. «Я просто невелика для своего возраста». «А сколько тебе, малышка?» — спросила львица. «Скоро будет шесть раз по пять сезонов», — сказала Дзинвэй. «Значит, ей почти семь», — проговорил Орел через мгновение. «И сама ж сюда пришла». Трое демонов помолчали. Потом львица, наконец, сказала. «Тебе нужно отдохнуть, дитя. Мы тебя разбудим, когда придет, пора опять поесть». «Завтра?» — спросила Дзинвэй удивленно. Она не думала, что до пещеры чудес еще так далеко, особенно учитывая то, как быстро шагал слон. «Нет», — ответила львица, хихикнув. «Сколько раз в день ты ешь?» — спросил орел, пристально посмотрев на нее. «Один?» — ответила Дзинвэй. «Обычно люди едят три раза», — сказал слон. «У них, наверное, очень много еды», — изумилась Дзинвой. «По крайней мере, больше, чем ты сама, это точно», — согласился слон. «Отдыхай», — сказала львица. «А когда проснешься, мы тебя накормим, если будешь голодна». «А я пока разведаю вокруг», — сказал орел. «И гостя нашего проверь», — сказала львица. «Не стоит его надолго оставлять одного». «Его?» — спросила Дзинвэй, вдруг насторожившись. «Ты не единственный гость в нашей долине», — прогремел слон. «Вы поймали демона?» — догадалась Дзинвэй. Львица кивнула, тогда как орел взметнулся в небо и быстро исчез из виду. «Вы поймали демона и не убили его?» «Трудно разговаривать с мертвыми», — сказала львица. «Вы умеете говорить с мертвыми?» — спросила Дзинвей с благоговейным страхом. «Нет, дитя». «ЛТ просто шутит», — ответил ей слон. «ЛТ?» — переспросила дзинвой «Это сокращенно от лейтенант», — пояснил слон. «Не слышала это слово?» «Некоторые из людей короля лейтенанты», — сказала Дзинвэй, опасливо глядя на львицу. «Когда ты их видела?» — спросила львица. «Они приходят собирать десятину для короля», — ответила Дзинвэй кротко. «Раз в год». И иногда забирают с собой мужчин на войну». «И тебе они не нравятся», — догадался слон. «Когда они приходят, мы не едим», — сказала Дзинвэй. «И еще прячем самых красивых девочек и самых сильных мальчиков». «Как мило», — пробормотала львица. Совсем не уследишь, Элте», — сказал слон. «Зато у них хотя бы осталась монархия». «Примерно как мы и ожидали». «Согласилась львица. Но все-таки...» «Как вы сказали, мэм, нельзя разговаривать с мертвыми», — сказал слон. «А было лучше, когда правил император?» — спросил Адзинвэй. «Капитан, никогда не...» — начала львица снисходительно. «Было лучше», — опередил ее слон. Львица сверкнула янтарными глазами, но их огонь быстро померк. «Спи, дитя, тебе нужно отдохнуть». — сказала львица. Львица бесшумно спрыгнула на землю рядом со слоном и побежала в джунгли. «Я в патруль». «Она права, знаешь ли», — сказал слон. «Тебе нужно отдохнуть». Дзинвэй уютно устроилась между медленно покачивающимися слоновьями плечами, свернулась калачиком и закрыла глаза. Сон захватил ее, принеся чудесные сны. Так вы выяснили, где эта пещера находится? Голос эхом отозвался у нее в ушах. Примерно в 30 км от нашей базы, ответил другой голос. Это была львица. 30 км, неважно в какую сторону, это в пределах договора, произнес еще один голос слона. Если на восток, то это значит, что она на передовой, произнес голос орла. Дзинвой была в пещере чудес. Ее окружали огоньки, похожие на редкие драгоценные камни, и они освещали призрачные образы людей в странных одеждах. Их были целые сотни. Большинство походило на призраков. Неужели они все были призраками? «А наш гость?» — спросил первый голос. «Мы пытаемся наладить контакт, но пока безуспешно», — ответила львица. «Что странно, учитывая, что раньше мы общались без проблем», — заметил первый голос. «Капитан, позвольте!» — заговорил Орел. «Да, шеф Бухари». «Мы до сих пор мало знаем об их организации и о том, как они общаются между собой», — сказал Орел. «Есть вероятность, что этот демон никогда не знал нашего языка». «И таким образом ничего не знает о договоре», — добавил капитан. «Именно, сэр», — согласился Орел. «А значит, мы начинаем игру с нуля», — прогремел слон. «И план воспитания наблюдателей провален», — сказал капитан. «Не знаю, сэр», — сказала львица. «Я понимаю, это был мой план, но я полагаю, то, что, по словам ребенка, демоны нанесли удар по деревенской ведьме, может означать, что они оказались более эффективными, чем мы себе представляли». «Я сомневаюсь не в эффективности лейтенанта, а в том, что они выжили», — сказал капитан. «Да, сэр», — сказала львица. «Я понимаю, о чем вы». «Было всего несколько колонистов, которым мы могли бы доверить правду», — сказал капитан. «Сэр, мы никогда не рассказывали им всего», — заметил Орел. «Знаю», — признал капитан. «Но у нас были на то причины». «Вы имеете в виду, если бы мы сказали им, что аватары мертвых астронавтов — лучшее, на что им стоит надеяться, я уверен, они бы ни за что не согласились», — ответил Орел. «Это не меняет того факта, что мы провалились», — сказал слон. «Нас осталось всего трое, и мы не знаем, сколько еще продержимся». «То есть ты считаешь, нам следует набрать еще аватаров?» «Предположил капитан. Из местного населения?» «Из ведьмы тех, кому мы, вероятно, можем доверить правду», — сказал слон. «Я думаю, нам следует начинать с молодых, пока они еще податливы», — сказал орел. «Ты хочешь начать с этого ребенка?» — сказал капитан. «Она единственная, кто добрался сюда за последние сто лет», — заметил слон. «Если кого и вербовать, то она наш единственный кандидат». «Не считая демона», — уточнила львица. «Да». Голос капитана был пронизан холодным неодобрением. «Если мы его отпустим, то нарушим договор, лейтенант». «Мы не принимали решение его отпускать, сэр», — заявила львица в свою защиту. «Но если мы не можем с ним общаться, отпускать его опасно», — сказал Орел. все таки он знает, где наша база». «А если мы потеряем ее, то потеряем все, признала львица. «Согласен», — сказал капитан. «Сэр, сэр!» — встревоженно воскликнул новый голос. «В чём дело?» «Девочка, она нас слышит, она сейчас...» Дзинвей открыла глаза и вспомнила весь сон. «Мы пришли, да?» «Как?» — проговорила львица. «Где капитан?» — спросила Дзинве, оглядываясь по сторонам в огромной пещере, точно такой же, как ей приснилось. Только здесь не было призраков, лишь трое зверей. Вдалеке она различила шар голубого света, который мерцал сверкающей белизной, в таком же ритме, как поверхность воды, по которой расходилась рябь от брошенного камня. Она указала на шар. «Демон там, верно?» «Лейтенант, откуда, черт возьми, она так много знает?» — спросил слон. Дзинвей его проигнорировала, поняв, что лежит на мягкой подстилке, точно как видела во сне. Она встала и подошла к голубому пузырю, встав перед ним, протянула к нему руку. «Подожди! Я никогда не касалась демона!» — сказала Дзинвэй и спросила у пузыря. «Это вы убили нашу ведьму, Лаоде, моего учителя?» «Это невозможно!» — сказал орел. «Мы поймали ее за несколько недель до того, как ты пришла!» «Сколько именно?» — спросил Адзинвэй. «Демоны начали свои атаки около двух недель назад». «Около двух недель назад», — сказал слон кивнув в сторону демона. «Этих данных у нас не было», — сказал шахбас Орел львицы, у которой на морде застыл ужас. «Так значит, этот демон для них важен?» — спросил слон. «И насколько он важен?» — уточнил Орел. «Это может быть как беглец, так и посланник». «Вы убили Лауде?» — спросила Дзинвей, вглядываясь сквозь голубое свечение, которое удерживало демона в тени, и продолжила с посуровившим личиком. «Давайте я вам расскажу про Лауде. Она растила меня после того, как умерли мои родители. Растила, как свою дочь. Рассказывала мне про павлинов, львов и слонов. Рассказывала истории про великих драконов, самых могучих зверей неба. Учила меня смотреть на звезды и удивиться красоте того, что нас всех окружает» а потом вы, демоны, ее убили», — закончила Дзинвей, удивленная собственными слезами. «Вы убили ее градом и бросили тонуть в канаве. Это все, что вы, демоны, умеете убивать?» — спросила Дзинвей. «Мы вам совсем безразличны?» «Дитя», — проговорила львица медленно. Дзинвей шикнула на нее, отмахнувшись и покачав головой. «Демоны отняли у меня смех, отняли радость, а взамен дали лишь горькие слезы». Демон в своем голубом плену обрел темно-зеленый цвет. Было ли это знаком раскаяния или торжества? «Вы хотите нас всех убить?» — крикнула ему Дзинвэй. «И прекрасно!» — сказала она, протягивая руку сквозь голубой барьер. «Начинайте с меня! Я теперь никто! Вы у меня все отняли!» «Погоди!» «Нет!» «Лейтенант, она проникла через барьер!» Слова воровались вслед за Дзинвей, но она их не слышала, потому что вступила в сгусток голубой энергии, который удерживал в себе демона. «Убейте меня!» — сказала Дзинвей, глядя на зеленый шар. Это и был демон. «Потому что я дала клятву убить вас! Вы убили лао Вы уничтожили мою деревню! Вы должны умереть!» «Жизнь!» — вспыхнула у нее в голове. «Убийство прекращает жизнь?» «Да!» — ответила Дзинвей. Она не могла не подивиться тому, что слышала демона у себя в голове. Она шагнула к нему, жалея, что у нее не было при себе ни ножа, ни чего-либо, что убивало демонов. Лауде рассказывала ей, что это возможно, но в их деревне ни у кого не было специальных орудий. «Жизнь хорошо», — подумал демон внутри нее. «Нет, жизни плохо. Мы хотим жизнь». «Вы убили Лауде», — сказала Дзинвэй. «Вы забираете наши жизни для себя?» «Некоторые — да», — подумал демон. «Боятся, не знают, не хотят пробовать, менять». «Дзинвэй!» Голос львицы, приглушенный, проник к ней сквозь энергетический барьер. Она была взволнована. «Ты в порядке?» «Демон говорит у меня в голове», — сказала Дзинвэй. «Правда?» — протрубил слон изумленно. «И ты его понимаешь?» «Конечно!» — крикнула в ответ Дзинвэй. «Конец жизни плохо. Жизнь навсегда. Конец». Дзинвэй догадалась, что демон пытается найти слово, но ему не удается, поэтому он закончил просто «не жизнь». «Кого убивают, те уходят навсегда», — сказала Дзинвэй. «Уходят навсегда, когда убиваем», — проговорил демон у нее в голове. Она поняла, что демон подумал не только о людях, которые уходили навсегда, когда их убивали демоны, но и о себе, когда его убьет Дзинвы. «Уходят навсегда», — подтвердила Дзинвей. «Навсегда сейчас», — сказал демон. «Глупый демон», — выругалась дзинвой устремляясь к нему. Она ударила демона и отлетела назад, ужаленная чем-то, что оставило у нее на коже странное ощущение. «Что он сказал?» — закричала львица так громко, что Дзинвей отчетливо ее услышала. — Он сказал навсегда это сейчас. — Бессмыслица какая-то, — пробормотал орел. — Это что значит? — Дзен какой-то, — заметил слон. — Как и все, что сейчас тут творится. — А еще что-нибудь он сказал? — спросила львица. — А почему ты оттуда так вылетела? — добавил слон. — Ты цела? — спросил орел. Он много всякого говорил про жизнь и про смерть, сказала Дзинвей. А вылетела я, потому что он меня укусил, и я собираюсь его убить. Укусил? Изумилась львица. Мы зафиксировали всплеск статического электричества, сообщил Орел. Возможно, он просто ударил ее током. Почему вы меня не убили? спросила Дзинвей, сгибая руку в том месте, где укус ощущался сильнее всего. Не убить. Убить навсегда, жить навсегда. Жить не навсегда, сказала Динвей. Народ умирает. Не наш народ. Мы убиваем вас, я знаю, что мы это можем, сказала Динвей, думая, что, может быть, у нее самой не было на это никаких шансов. Да, согласился демон. Многие мертвы. Вы убили наш народ, сказала Динвей. Ваш народ? «Народ наш?» Демон словно запутался. «Наш народ!» — сказала Адзинвэй. «О, семантическое противоречие!» — воскликнула львица. «Дзинвэй, похоже, демоны думают, что народ — это только они». «Но они и глупы!» — ответила Адзинвэй раздраженно. «Расскажите мне, как его убить?» «Мы не хотим, чтобы ты его убивала!» — сказал ей орел. «Это потому, что вы тоже демоны!» Вспылила Дзинвэй, дав проявиться своему отчаянию. Она попала в ловушку к демону, которого не могла убить, и привели ее туда другие демоны, которые хотели ее съесть. Она была обречена, как и ее деревня. Янь Динбань, его братья, сестра и родители, Джоу Мэйсин, Син, ее единственная подруга и ее дурацкие родители, Джан Чень и все остальные обречены. «Это ведь пещера чудес, почему вы мне не помогаете?» Дзинвей всхлипнула, затем сделала глубокий вдох и прокричала во все горло. «О, великие владыки! Услышьте мою просьбу! Мою деревню и долину осаждают демоны, и без вашей помощи мы погибнем!» «О, великие владыки!» — закричал демон голосом маленького мальчика. «Услышьте мою просьбу! Я последнее детей, и мне не с кем играть! Телесные приходят и уничтожают моих друзей, выкапывают мои растения, уничтожают мои игрушки и ничего не слушают!» «Моих родителей больше нет, они пали в битве, которую я не помню. Мои сестры плачут, потому что детей больше не будет, и телесные нас одолеют. Мы погибаем, мы хотим мира. Они нас не слушают. О, великие владыки, я призываю вас к справедливости, к состраданию, к любви». «Что?» — вскричали трое зверей снаружи. «У тебя есть имя?» — сказала Дзинвэй, поворачиваясь к фигуре, которая теперь была окутана синим и выглядела похожей на тень очень чумазого мальчика. «Меня зовут Лид Дзинвэй. Это значит «птичка».» «У меня много имен, ответила фигура мальчика. «Столько, что я все и не помню, но твои слова, они странные, их мне трудно повторять. Как бы ты меня назвала?» «А какое имя ты хочешь?» — спросила Дзинвэй. «Мне выбирать не давали. Я была слишком мала, когда родилась». «Я тоже был мал», — ответила фигура. «Но мне нужно имя, которое ты сможешь использовать, новое». «Такое, чтобы ты могла выговорить, и я мог различить». «Ты убивал кого-нибудь в моей деревне?» «Нет», — ответила фигура мальчика. «Это другие напали, когда подумали, что вы меня забрали». «А почему они не напали сюда?» — спросила Дзинвей с вызовом, обернувшись на фигуры позади пузыря. «Это вы устроили, чтобы демоны напали на мою деревню?» «Нет», — ответила львица. «Мы не знали об этом, пока ты не пришла». «Мой народ отправился бы за ближайшими телесными», — сказал демон, а потом другим голосом спросил. «Много их умерло». «Не честь ответила Дзинвэй, взмахнув руками. «Что это значит?» — спросила фигура. «Много», — сказала львица. «Можно пересчитать все пальцы на руках и на ногах, и получится только двадцать». Мальчик выглядел больным. «Убивать навсегда». Да! согласилась Дзинвей. Навсегда. А этого ты бы убила? Спросил мальчик, указывая на себя. Вы же не убивали никого из моего народа, верно? Нет, не убивал, сказал мальчик. Но если бы я не пришел сюда, они бы не умерли. Мне жаль. То что тебе жаль их не вернет? Вскричала Дзинвей, сжав руки в маленькие кулачки. Мы не можем их вернуть, сказала Люица но мы можем сделать так чтобы другие не погибли навсегда нет почему нет спросила дзинвэй вы сказали что живете вечно так почему нельзя это сделать навсегда потому что вы не живете вечно сказал демон вы телесны вы однажды перестанете жить энтропия вас уничтожит это уже случалось раньше спросила д Те, кто подписал договор, они все мертвы? Мы сражаемся, мы забываем, мы можем умереть, мы не можем переродиться. Никто не может переродиться, сказала Дзинвей. Так, она не буддист, пробубнил тихонько слон. Нет новых, нет детей. Вы сказали, что были ребенком, возразила Динвей. Последним ребенком? «Последним в вечности, не новым ребенком скоро всех не станет». «Он говорит, он последний ребенок», — сказал Одинвэй. «Как это может быть?» «Похоже, что они существа чистой энергии», — сказала львица. «Возможно, они забыли, как создали себя сами». «Их число сокращается, они вымирают», — сказал орел. «И мы им помогаем», — печально пробасил слон. «Вы умираете?» — спросила Дзинвэй у демона. «Не можем умереть, не можем родиться». «То, что звери сказали», — заявила Дзинвэй раздраженно. «Ваш народ вымирает?» «Я последний ребенок». «Так зачем вы пришли сюда?» — спросила Дзинвэй. «Просить помощи в пещере чудес». «Он пришел в пещеру чудес просить о помощи». Сказала Адзинвэй. — Он хочет, чтобы мы помогли им научиться воссоздавать его народ из энергии, таких же, как он. — Мы не знаем, как их создавать, — воскликнул Орел с досадой. — А научиться не можете? — спросила Адзинвэй и повернулась к мальчику. — Пока мы не знаем, но со временем можем научиться. — Народ умирает, — сказал мальчик. — Конец навсегда. — Что, если я буду называть тебя Фэй? — спросила вдруг Адзинвэй. Это значит начало, потому что мы должны создать кое-что новое. «Фэйм мне подходит», — согласился мальчик. «А могу я быть лифэем, чтобы мы были связаны?» «Откуда он это знает?» — спросил слон извне пузыря голубой энергии. «Он получает доступ к нашим базам данных», — ответил Орел. «Проверь мониторы». «Мы можем его остановить?» — спросила львица. «Уже, наверное, поздно», — сказал слон чуть погодя. «Похоже, он считал уже порядка пятидесяти процентов наших записей». «Щекотно», — сказал Фэй. «Память тухнет. Я хотел проверить, смогу ли вспомнить». «Как воссоздать твой народ?» — догадалась Дзинвэй. «Нет», — сказал Лифэй. «Я хотел узнать, можно ли нам соприкоснуться». «Соприкоснуться?» — переспросила Дзинвэй. Затем посмотрела на мальчика, вздрогнув при воспоминании о странной боли, которую почувствовала, когда протянула к нему руку и покачала головой. Хочешь попробовать? спросил Лифей и протянул к ней свою голубую руку, растопырив пальцы. Одним пальчиком. Дзинвей прикусила губу. Ну и тоже вытянула руку. Ее палец коснулся его и вдруг. Вот как это дышать! Вот как это ощущать, что в тебе течет кровь, что в тебе бьется сердце, воскликнул Лифэй потрясенно. Ты как молния, как вспышка и как гром, ответила Дзинвей. Она шагнула вперед, схватила его за руку и крепко прижала к себе. Ты сила, ты. Она не находила слов, она была уверена, что никто, как бы он ни был стар, не сможет их найти. И вдруг Ли Дзинвей не стала, и Лифэй тоже не стала. «Вместе!» — сказала Дзинвой мальчику. «Мы сделали это вместе!» «Да, да!» — воскликнул мальчик горячо. «Мы скажем моему народу и твоему, что будет дальше!» — сказала Дзинвэй. И сурово добавила. «А те, кто не послушает, будут уничтожены!» «Уничтожены?» — спросил он с ноткой сомнения. «Никто не должен никого обижать!» «Кроме нас?» — мальчику это не понравилось. «Только если они не послушают!» — сказала Дзинвэй. — Мы их заставим послушать. — Как? — Мы должны стать самым большим, самым страшным, самым мощным существом. Мы будем слушать, будем любить, но не позволим вредить, убивать. — Ты это можешь? — Нет, мы можем. — Как? — Мое имя значит «птичка», — ответила половина Дзинвэй. — Мы станем величайшим зверем на небе, самым могущественным из всех. — Что это за зверь? Спросила половина фея, получая доступ к хранилищам данных и считывая изображения и сведения обо всех известных летающих существах. «Я тебе покажу». «Лейтенант!» — пророкотал слон. «Поле рушится!» «А нам пришелся мощный всплеск энергии!» — добавил Орел. Они слышали, как генераторы в глубине пещеры затрещали от небывалого напряжения. А потом шум вдруг затих. «Что случилось?» с вызовом спросила Люица. Она смотрела на силовое поле, но его больше не было, как и демона с девочкой. «Где они?» «Посмотрите вверх!» — крикнул им голос. Трое зверей подняли головы. «О, мои звезды!» — воскликнула Льюица потрясенно. «Ты так прекрасна!» «Что ж, спасибо!» — ответил зверь, а потом немного другим голосом добавил с ноткой удивления. «А я?» «Ты дракон!» — прогремел слон. «Дракон — это мифическое существо, обладающее огромной силой», — продекламировал зверь напыщенно, а потом снова другим голосом добавил «Конечно, глупенький». «Дзинвэй?» — проговорила львица. «И Фэй», — отозвался зверь мальчишечьим голосом, и голосом Дзинвэй добавил «Мы здесь». «Что вы задумали?» Спросила львица, глядя вверх на тонкие, переливающиеся всеми цветами крылья дракона, изящно парившего над ними. «Учиться», — ответил голос мальчика. а Голос Дзинвей добавил. «Но сначала отправимся в мою деревню и скажем твоему народу остановиться». «Конечно», — согласился Лифей. «Мы скажем твоему народу, что мы храним наши воспоминания и связь со своей планетой в траве мамох и кустах Кердвейдза». «Они должны прекратить выкорчевывать и уничтожать их, чтобы мы помнили, что мы живем в мире». «Я этого не знала», — воскликнул голос Дзинвэй. «Мне жаль, что мы отнимали у вас воспоминания». «Мы не могли вам сказать. Мы потеряли ту траву и кусты, где хранилась наша память», — ответил Лифэй. «Значит, мы скажем им прекратить», — сказала Дзинвэй. «С вашего позволения», — сказал Лифей, и огромная драконья голова поклонилась зверям. «Как нам вас остановить?» — спросил слон. «Словами», — сказал голос Дзинвей с ноткой своего привычного раздражения. «Можно мне с вами?» — спросил орел. «Только если не будешь отставать!» — крикнул голос Дзинвей, и дракон исчез из виду, покинув пещеру чудес. Его сверкающее тело озарило ночное небо, и он издал странный крик. Это был хор из двух голосов, и он выражал совершенную радость. «Скоро мы поедим», — думала Дзинвэй, когда земля под ними уже стала почти не видна. «Ой, мои крылья! Они могут начать жаловаться в любую минуту!» Демон Ли Фэй довольно фыркнул, но ничего не сказал. Два существа в теле дракона мчались к птичкиной деревне.